Глава 14. Шутки кончились. Если и есть самая главная мысль правила из моей прошлой жизни, которыми руководствовался весь Орден Охотника, то это можно было озвучить именно так. Если сражение не избежать, то бей первым и бей изо всех сил. Да так, чтобы противник не мог дать тебе сдачи ни сейчас, ни потом. Этим мы сильно облегчали свою жизнь и жизнь тех, кто нам был дорог. Неудивительно, что это правило работало. Охотников было немного, а вот многомерная вселенная была бесконечной. И как выражался старина Мак: если я на заказе жопа, то чтобы два раза не ходить, разрушь лучше весь мир. Ведь иначе кому-то из твоих братьев придется возвращаться и доделывать за тобой эту работу. Прекрасное правило. И я всегда его помнил. Вот только до недавнего времени моих силёнок было недостаточно. Приходилось делать все на полшишечки, что меня ужасно раздражало и, можно сказать, бесило. Нет, я и сейчас даже близко не вернулся к силам старого Сандра. Но по сравнению с местными, наверное, я уже тот самый полубог, про которого читал в мифах Древней Греции в детстве. Главное, это вслух не говорить, а то скажут, что у меня завышенное чувство собственного величия. В этом мире принято быть скромным. Этого я, кстати, тоже не понимаю. Но кое-что в этом есть. Равно до той поры, пока ты не можешь мазать так, что противник не поднимется на ноги. Тогда да, скромность поможет. Но вот как только ты твердо встал на ноги, то начинай мочить всех своих врагов безжалостно и беспощадно. И тогда уже сработает ровно другой механизм. А тебе скажут, что к тебе лучше не лезть. Ну и не будут лезть здравомыслящие, кроме всяких отморозков или безумцев. Но с теми же разговор совсем короткий. Собственно, моя репутация неуклонно ползет вверх. Пора добавить к ней еще мифов и легенд. Граница Российской Империи и Империи Драконов. Хабаровская губерния. Перед рассветом капитан Сергей Агарев, командир 3-го самоходного минометного дивизиона 13-й артиллерийской бригады Большой Мощности как раз заканчивал утренние процедуры. Сергей был приверженцем умной народной теории «в здоровом теле, здоровый дух». Поэтому пытался иметь поменьше вредных привычек и побольше полезных. Получалось по-разному. Прямо сейчас он обтирался снегом, дабы окончательно проснуться после вчерашнего празднования дня рождения его коллеги, майора Курлыкина, который заведовал ПО на данном участке границы, а теперь еще и фронта. Оздоровление проходило со скрипом, организм стонал, капитан мотюкался, голова сильно болела. Но каждая новая порция снега прогоняла кровь по телу молодого человека, и от этого становилось намного лучше. Выбежавший из штабного блиндажа радист громко закричал «Господин капитан, штаб армии на связи!» «Ну нифига себе!» — подумал про себя Огарёв, и тут же, натянув льняную рубаху, побежал в теплое помещение. Там адъютант поставил перед ним кружку горячего чая, зная привычки своего командира. Тот благодарно кивнул. Снегирь один слушаю, Снегирь один слушаю, Снегирь один, это ураган, Слушаю внимательно. Ураган? Сам бригадный генерал Долгоруков связался с командиром дивизиона. Да, Агарев имел большие пушки, точнее самоходные минометы большой мощности Пион, но у него как бы есть прямой командир бригады. Судя по всему, будет горячо. Нагорев собрался и прислушался. И от того, что начал говорить ему генерал, сначала капитан хмурился, а затем на лице у него возникла улыбка. «Приказ ясен», — уточнил Долгоруков. «Ясен?» «Слушай, Снегирь, а ты случайно не в курсе, где сейчас синица?» Штабс-капитан подавился чаем, и его взгляд метнулся в угол, где похрапал все еще не отошедший после вчерашнего праздника капитан Курлыкин, который не имел полезных утренних привычек артиллериста. «Никак нет, но я думаю, что смогу найти его». найди его, голубчик, будь так любезен. Желательно в ближайшие 15 минут, иначе пусть сразу срывает погоны и идёт в штрафбат». «Принято, ураган!» Огарёв тут же бросил трубку и кинулся расталкивать своего спящего товарища, объяснив ему на пальцах, что нужно. В штрафбат, понятное дело, никто не хотел. Поэтому Курлыкин, забыв даже надеть сапоги, Накинув лишь бушлат, выскочил наружу, где в прогретом штабном внедорожнике ждал его адъютант. Машина срывается с места, и Огарёв задумчиво посмотрел на часы. Десять минут ему было добраться до расположения своего штаба, чтобы выйти на связь. Думаю, товарища на этот раз пронесло, хотя пуля летела близко. Зная нрав молодого генерала, он не сомневался, что это была не пустая угроза. «Батарея к бою!» — ряхнул он в микрофон. Вокруг все засветились, Рыкнули двигатели, заревели моторы. Здоровенные пионы начали выезжать из защищенных капониров, становясь на позиции. Мерил ультучился, как ни в чем не бывало, а Горёв захлопал по планшету, раздавая целеуказания и дожидаясь звонка. В точно расписанное время он последовал. «Начинаем!» Быстро раздав координаты и дождавшись докладов о готовности, капитан скомандовал. «Батарея огонь!» Любил он это дело. Что уж говорить, 28 лет, а уже капитан и уже боевой опыт. Он служил не за награду, а за совесть. И миг, когда оглушительно рявка его любимое орудие, большого калибра, был для него самой лучшей минутой в его жизни и самым прекрасным звуком во всем мире. Внутри штаба кипела работа. Все были на своих местах. Связь с самолетом разведчиком дальней разведки, который висел около границы вне зоны поражения ПВО Китая, поддерживалась бесперебойно. Первая, вторая цель не поражены, третья недолет! посыпались цифры. Огорев тут же вносил корректировки, в то время как тяжелые мины автоматический механизм досылал стволы монстрозных самоходных минометов. И вот уже снова команда батареи. Пли! И снова капитан ждет доклад самолета-разведчика. В предрассветных сумерках было видно невооруженным взглядом, как на том берегу Амура разверся кромешный ад. Чуть позже до позиции долетели звуки многочисленных взрывов. Где-то там далеко завыли сирены. Целью батареи Огарёва сегодня была противовоздушная оборона врага. «Цель поражена!» — раздался долгожданный отчет с воздуха. «Всем экипажам уходим в укрытие!» По этой команде все минометы собрались в походное положение и рванули отсюда на запасную позицию. Над блиндажом в вдобавок к тяжелому перекрытию поднялся артефактный щит. Ответка ждать себя не заставила. Контрбатарейная борьба началась. Китайцы нанесли свой удар, вот только ударили они уже по пустому месту. Мощности китайских гаубиц не хватило, чтобы пробить штаб, но ну, техники здесь уже не было. Тут же пришла ответка от коллег Огарёва по 13-й бригаде. Второй пушечный самоходно-артиллерийский дивизион вступил в бой. Стало жарко по обеим берегам Амура. Почему до сих пор стреляла артиллерия Китая? Да потому что она не была сегодня целью батареи имперцев. Любые мы большие пухи Огорева сегодня отрабатывали по китайскому ПВО. А судя по тому, что сам Долгоруков накрутил хвост Курлыкину, то все сегодняшнее внимание было направлено в воздух. Самым сложным было договориться с Долгоруковым помочь мне прорваться через границу. Если бы я летел в одиночку на Валькирии, то думаю, что навыков Пожарского хватило бы прорваться. Но сегодня план был немножко другим, и помощь мне была необходима. Хотя мы и кружили вдалеке от границы, но Жора вывел мне на экран данные самолета-разведчика и переговоры имперских вооруженных сил. Сначала я видел, как подавили ПВО, затем несколько бомбардировщиков империи приблизились к границе настолько близко, что китайцы не смогли проигнорировать угрозу и отправили свои дежурные истребители на перехват. Вот тогда уже сработало наше ПВО, пройдя ряды китайцев. Чтобы не наглеть истребительную авиацию, с Долгорукого я не требовал. Решил обойтись своими. С учетом последних подарков Северного Королевства у меня было две полноценные эскадрильи. 24 самолета, 24 «Валькирии», которые на голову превосходили большинство самолетов не только у китайцев, но даже и наши ВВС. «Валькирии» выступили прикрытием бомберов, добив остальных драконов. Ну и имперская бомбардировочная авиация не была просто приманкой. Нет. Они выдвинулись чуть дальше вглубь китайской территории и выпустили ракеты, что изуродовали взлетно посадочные полосы ближайших аэродромов, дабы с них уже никто не поднялся в ближайшее время. Путь был открыт. «Начали, командир!» — раздался веселый голос пожара, и Валькирия, лихо крутанув бочку, пошла на снижение и увеличила скорость. «Передай ребятам, что они отлично поработали», — улыбнулся я, глядя на радар. Так-то воздушный бой был не моей стихией, но у меня было достаточно компетенции, чтобы оценить, как четко отработали мои «Соколы». Одиннадцать сбитых бортов Китая меньше, чем за минуту, и ни одной потери с нашей стороны. «Да вы сами можете сказать, канал-то общий», — улыбнулся пожар. «Да?» «Красавцы, парни! По возвращению гвардейцы выкатывают поляну!» Так, вообще-то, было не принято во время боя, но, собственно, бой уже закончился, поэтому в канале послышались одобрительные шутки и смех. «Волк, ты тоже это слышал?» — уточнил я. «Слышал, слышал!» — по привычке проворчал волк, хотя он был доволен. «Не вопрос, сделаем». «Ну вот и ладненько. А теперь, Жора, не отвлекайся». «Да, мы сделали большой круг, практически пролетев от Иркутска до Хабаровска над своей территорией». Именно оттуда был самый удобный короткий вход на землю врага в том направлении, куда нам было нужно. От Иркутска через Монголию и Китай было бы быстрее, но попахивало самоубийством и было не очень разумно. Опять же повторюсь, на этот раз я был не один. Полчаса полета на сверхзвуке. Шнырька десантируется вниз, чтобы проверить мою идею. Ну да, я оказался прав. Пещера, в которой жил эмиссар, была полностью пустой. Лишь раздробленные основания алтаря и брошенная мебель показывали, что это не обычная пещера, а бывший дом одного из сильнейших тварей неназываемого. Значит, летим дальше. Шука, собака! Шнырка впечатался в фонарь стребителя слегка подмороженный. Шерсть у него была взъерошенной, а сам он очень недовольным. Ну, по крайней мере, ты внутри, улыбнулся я. Шнырка, не лешик! Шнырка, шнарк! укоризненно заявил мне малой тяжело дыша, а его четыре глаза горели возбуждением. Зато очень умный и опытный шнарк. Просчитать место обратного проявления в летящего на сверхзвуковой скорости, это, я тебе скажу, достижение, — потрепал я малого по жесткой шорстке. Мороженка, предположил он. «Мороженка!» — сказал я. «Или какао!» — шнелька задумался. «Почему или?» — улыбнулся я. «Мороженку и какао! Все будет по прибытию!» Штелка. Шнейрка протянул маленький кулачок и осторожно его ткнул своим после чего мелкий снова склюлся в тень а мы летели уже к следующей нашей цели время прибытия 30 минут доложил пожарский время прибытия основной группы 2 часа 15 минут понял то есть у меня на все про все будет час45 я бы сказал что около двух часов на самом деле мы летим немного но быстрее и за это время еще чуть-чуть оторвемся торопливо объяснил мне законы физики Пожарский. «Вот и замечательно. Поднимайся выше». «Там холодно, Саша. И воздуха не очень много». Я засмеялся. Звук голоса Пожарского был искажен через кислородную маску. Он все никак не мог привыкнуть, что я долгое время могу не дышать. Но холод. С холодом я как-то справлюсь. Внизу виднелись белоснежные горы Тибета, но мне нужна была одна зеленая долина, на склонах которой... Возможно, притаился замок самого главного врага моего рода, ну, точнее, из тех, про кого достоверно мне известно. Выброс через 10 секунд. Начинает счет. 10. 9. На счете один. Я просто ушел в тень и переместился за пределы самолета. Валькирия все-таки боевой самолет. И дверки для высадки пассажиров на ходу в нем не было, а катапультирование это минус кресла и минус фонарь второго пилота. Так-то она все денег стоит. Вот я уже лечу вниз, нацепив на лицо большие очки консервы и зависав шарфом лицо. Снаружи минус пятьдесят семь. Но чем ниже я падаю, тем больше теплеет. «Швитерком!» — образовался рядом довольный Шнырка в точно таких же, как у меня, в маленьких очках в комбинезоне и в красной каске. «Где он все эти вещи берет? Ума не приложу!» Шнырка действительно неплохо устроился. Он не хотел улетать в сторону, и, давай не потеряться, мелкий просто схватил меня за воротник и, весело верща мне в ухо, продолжал лететь вниз. Ну да, что тут удивляться, какой хозяин, такой и питомец. Была уже середина дня, и внизу, в крепости, наблюдалось какое-то мельтешение. Я пока не знал, сколько здесь батарей ПВО, учитывая удаленность и скрытность этой крепости от всех людей. Но то, что здесь был радар, я был уверен почти на сто процентов. Даже малозаметную валькирию увидели они или нет — это еще вопрос. Но, скорее всего, увидели. А вот заметят ли летящего у меня, вот тут я не уверен. Честно говоря, то, что я пытался сделать, я подсмотрел у Алексеева, когда он расхреначил китайский штаб. Да, мне не нужен был парашют. Мне нужно было всего лишь запредельно напитать доспех всего на пару секунд в тот момент, когда я врежусь в головную башню замка, как... Чертов метеорит! Бабах! Это было весело. Когда я поднял голову, то увидел, что на месте моего падения образовалась воронка диаметром почти полтора десятка метров, и в глубину около пяти, при том, что это была сплошная скала. Охренеть! В принципе, если у кого-то будет достаточно денег, чтобы меня нанять, то я, наверное, могу выступать в качестве противобункерной сверхмощной бомбы, причем сама наводящейся. А еще что немаловажно, Многоразовый. Главной башни старого замка, часть которого была вырублена в скале, просто не существовала. Вот только я знал, что все окружающее пространство занимает лабиринты, тоннелей, складов и помещений, под завязку забитые достаточно сильными и очень отчаянными людьми. Почему отчаянными? Да потому что все они поголовно были предателями, давшими клятву роду Распутиных. Некоторые были потомками тех, кто остался предан роду и ушел, но большинство из них были предателями и преступниками, которые бежали из империи и которых приютил Распутин в рамках новой армии России. Главным образом, с помощью китайского императора он пытался забрать трон себе. Большой плюс, что все гражданские находились ниже в долине в небольшой деревушке, поэтому я мог разойтись на полную, что я, собственно, и сделал. Но да, здесь было много одаренных а крепость, можно сказать, строил параноик, и все подступы к крепости постоянно контролировались. Я даже не смог повторить свой прошлый трюк — пройти через тень, потому что увидел, что там стоял специальный купол, который бы не дал мне это сделать, проявив меня как раз напротив укрепленного дзота с автоматическими турелями и живыми операторами. Китро, но Человека-бомбу никто не предвидел, поэтому они сейчас расплачиваются. Однако, надо сказать, что отреагировали очень быстро, и бой завязался нешуточный. А ещё неприятностью было то, что серьезно серьёзно, Распутин, озаботился безопасностью, конкретно рассчитывая на мой приход. На данный момент в крепости было как минимум четыре приручителя, которые успешно противостояли моим призванным зверям, не давая им развернуться на полную силу. Нет, перехватить управление тварями у них силёнок не хватало. Но вот сбить их с толку и дать возможность своим коллегам расстрелять моих зверюшек — это вполне удалось. «Ну, что сказать? Молодец, подготовился. Мое главное оружие было нейтрализовано. Пока нейтрализовано. Придется сражаться старыми методами, грубой силой и какой-то матерью. Что я и начал успешно делать. Кроме приручителей, у них здесь были три ментата, которые хотели парализовать меня, а затем захватить. В итоге у одного из них сгорели мозги. Уж очень он удачно ко мне подключился». Он попытался влезть глубоко мне в голову, ну а там я его и поймал. А затем по созданному им же каналу перегнал столько энергии, что у него натурально внутри черепа закипели мозги. Двое других поняли, что случилось с их собратом, попытались уменьшить воздействие, перенося упор на мои нервные центры. Ну, чтобы у меня подвернулась нога или онемела рука. Тоже получилось не очень. Одного я быстро разыскал и отрубил ему сначала ногу, потом руку, а потом и голову, после чего третий ментат пропал с радаров, натурально отключив сознание и исчезнув из окружающего пространства. Перед тем, как он отключился, я заметил отблеск сознания, что полетело вниз с крепостной стены. Кажется, третий ментат оказался умнее своих собратьев и решил свалить отсюда подальше. Правильное решение. Но дальше я начал пробиваться туда, куда я наметил мне дорогу шнырка, Для этого пришлось выбежать из крепости и сделать вид, что я убегаю. Конечно, вся эта толпа сразу бросилась за мной. Надо сказать, сильная толпа. Я увидел среди них боевые экзокостюмы, шестиствольные пулеметы, которых с артефактными пулями разрывали камни на том месте, где секунду назад должен был стоять я. Мне пока не нужно было ввязываться в драку. Просто порхал, как бабочка, и жарил, как змея. То есть я хотел сказать, как Сандер. На моем пути не оставалось ничего живого. Через секунду я понял, что прямо сейчас я натурально паровожу, потому что остальная толпа бежит за мной с воплями и улюлюканьем, думая, что я убегаю. Но это не совсем так. В итоге, когда последняя цель была поражена, я взял трофейный пулемет и начал шарашить по преследователям. Но ну, ребята были хорошо подготовлены, у всех были артефактные щиты, пули не проходили. Пару раз я кинул во врага техникой огня, Тогда группа разделилась и начала окружать тот утёс, на котором я сидел. — Галактионов, сдавайся! — послышался довольный голос Распутина. — Я знаю, что это ты. Как видишь, я подготовился к встрече. Думаю, если ты сдашься, нам будет о чем поговорить. Возможно, мы закопаем топор войны и сможем прийти к соглашению. — Топор войны? — выгнул я из-за камня и заодно, чтобы два раза не ходить, Бросил пару гранат в сторону врагов. Конечно же, они им ничего не сделали, но было весело. То есть ты уже сбежать в Америку готовишься, изучаешь местные обычаи? Галактионов, прекращай ерничать. Тебя не уйти. Мы раздавим тебя так или иначе. Твои твари тебе не помогут. Но ну, ты, хоть и сильный боец, но умрёшь сейчас глупо. Подумай, ведь твою силу можно направить в мирное росло. «Например, запустить скверну на мирные поселения, как учил тебя твой мразь-хозяин?» «Откуда ты...» — начал Распутин, но сразу же взял себя в руки. «Ты не понимаешь. Мы служим высшей цели. И я смогу это тебе объяснить. Дай мне лишь шанс это сделать». У меня только запищали большие командирские часы, показывая, что время пришло. «Сандер, это Волк. Мы на позиции. Сброс через три, два, один». Я задрал голову вверх. Из-за перевала первыми выскочили мои валькирии, контролируя воздушное пространство, а за ними вышли быстроходные военные транспортники. То, что я смог арендовать их у имперской армии, вот это действительно достижение. Долгоруков просто подавился в трубку, когда услышал мою просьбу, и отправил меня прямиком к министру. Морозов уже был предупрежден, поэтому не отреагировал так резко. Но у них был один вопрос. «Как?» «Откуда я узнал про их существование?» «Откуда я узнал про их существование?» «Да очень просто. Когда я планировал этот захват, ко мне просто подошел Бухич и поблагодарил за Ашика и монголов, поинтересовался, чем я так озадачен, вкратце оценил мой план как реальный и сказал, что мне не хватает в этом плане, чтобы пазл сложился всего одной штучки, а именно Ильи Муромца. Я тут же поинтересовался, что это за зверь такой». «Ну, кто такой Илья Муровец, я знаю. Читал русские сказки». Оказалось, это секретные военные транспортники, которые мало того, что летают на сверхзвуки, имеют сумасшедшие артефактные щиты и защищенность, так еще и в них встроены технологии десантирования. Да-да, прямо на сверхзвуки. Я не знаю, как это работает. Обычно смесь техники и артефакторики, но вся система как-то улучшила скорость, не давая размазаться десантируемым тонким слоем по фюзеляжу самолета. Ну и кости у них тоже были в порядке. Так вот, прямо сейчас две тысячи моих отборных гвардейцев, усиленные моим же элитным подразделением «Холодная голова», падали на голову распутинским воякам. Падали весело и задорно, подбадривая себя веселыми криками. Кроме этого, кто-то уже начал пулять из всякого рода убойного оружия прямо в воздухе. А почему они падали спокойно? Правильно, потому что все эти два часа, убегают местных, я планомерно... Разваливал все ПВО, которое обнаружил Шнырка. И я таки его развалил полностью. Альфа-1 готовы к работе. Дельта один на позиции. Браво, один! Контролируем сектор! Доклады сыпались один за другим, а на моем лице появилась веселая улыбка. Ну что, вродец, хотел поговорить? Скоро поговорим. Вот только я почему-то уверен, что договориться нам не удастся. И тут же начал накачивать тело силой, активируя убойную технику. «Мне кажется, что этот утёс, на котором я сейчас сидел, сильно уродливый. Он портит местный пейзаж, поэтому надо бы его снести вместе с теми самодовольными ублюдками, которые прямо сейчас, похоже, поняли, что они находятся не в том месте и не в то время и судорожно пытаются свалить от меня подальше. Вот только чего-чего, а времени у них на это уже нет». «Куда же вы, господа?» — громко поинтересовался я. «А поговорить?»